Глава 10. К середине ноября, когда холод начал свою подлую подрывную работу, Камила решила наконец отправиться в хозяйственный магазин, чтобы хоть как-то улучшить свои жилищные условия. Она провела в магазине всю субботу, бродила между полками, гладила деревянные панели, Восхищалась инструментами, гвоздями, винтами, болтами, дверными ручками, карнизами, банками с краской, лепниной, душевыми кабинами и всякими хромированными штучками-дрючками. Потом она отправилась в отдел садоводства, и все там привело ее в восторг. Резиновые сапоги, мотыги, сетка для птичника, горшочки для рассады, черноземы, пакетики со всевозможными семенами. Одновременно она наблюдала за покупателями. Беременная дама выбирала обои в пастельных тонах, молодая пара собачилась из уродливого бра, бодрячок предпенсионного возраста в башмаках на резиновом ходу что-то измерял столярной рулеткой и записывал результаты в блокнот. Жизнь научила ее не доверять очевидному и не строить планов на будущее, но в одном Камила была совершенно уверена. Когда-нибудь, очень-очень нескоро, Когда она станет совсем старенькой, седой и морщинистой, а ее руки покроются коричневыми пятнами, у нее будет свой собственный дом. Настоящий дом с медным тазом для варки варенья, жестяной коробкой с песочным печеньем на верхней полке буфета, крепко сколоченным крестьянским столом и критоновыми занавесками. Камила улыбалась. Она знать не знала, как выглядит критон, И вовсе не была уверена, что ей нужны именно такие шторы, но ей нравилось, как звучит это словосочетание ⁇ критоновые занавески ⁇ У нее в доме будут комнаты для друзей, и кто знает, может и друзья тогда появятся? Она заведет кокетливый садик, куры будут нести яйца, она любит яйца в смятку, кошки станут охотиться на мышей полевок, а собаки гонять кошек. Рабатка душистых трав. Камин, продавленное кресло и повсюду книги. Белые скатерти, круглые узорчатые салфетки, купленные на распродаже, музыкальный центр, чтобы слушать любимые оперы отца, и печка, на которой она будет запекать к обеду мясо с морковью. Она сможет запекать все, что захочет. Маленький домик. Такие рисуют дети с дверью и двумя окнами с обеих сторон. Старенький, скромный, тихий. Увиты диким виноградом и плетистыми розами. По крыльцу будут ползать черно-красные букашки красноклопы. Вечерами она станет сидеть на теплых каменных ступенях и ждать возвращения цапли. В старой теплице она устроит мастерскую, хотя в этом она как раз не уверена. До сих пор руки плохо ее слушались, может, и не стоит больше на них рассчитывать. Неужели она и там не найдет, в конце концов, покоя и умиротворения? «Ну где же тогда? Где?» — с тоской подумала вдруг Камилла. «Где?» Она спохватилась, подозвала продавца и постаралась сосредоточиться. Маленькая хижина в гуще леса, красивая мечта. Но пока что она замерзает в своей сырой дыре, а этот парень в ярко-желтой тенниске наверняка способен ей помочь. «Так вы говорите...» «Дует из щелей?» «Да». «У вас велю?» «Нет, обычная люкарна». «А что, они еще существуют?» «Увы». «Держите. Вот то, что вам нужно». Он протянул ей моток шнура уплотнителя специально для окон. Из пластика прочного, моющегося, пыля и водонепроницаемого. Просто подарок судьбы. «Степлер у вас есть?» «Нет». «Молоток, гвозди?» Нет. Она, как собачонка, ходила за ним по всему магазину, пока он наполнял ее корзинку. «А обогреватель? Что у вас сейчас?» «Электрорадиатор. Он всю ночь трясется и к тому же воняет». Он очень серьезно отнесся к своей миссии и устроил ей обзорную лекцию. С ученым видом расхваливал, комментировал и сравнивал достоинства воздуходувных, масляных, инфракрасных обогревателей, керамических батарей и конвекторов. У нее закружилась голова. «Так что же мне взять?» «Ну, тут только вы можете решить». «В том-то и дело, что не могу». «Возьмите масляную батарею. Она в средней цене и очень надежна. Олео фирмы «Колор», например». «Она на колесиках?» э -э Он начал изучать конструкцию. «Так, сейчас посмотрим. Механический термостат, убирающийся шнур, регулируемая мощность, увлажнитель воздуха и колесики. Да, мадемуазель?» «Блеск. Я смогу подтаскивать его к кровати. Э, знаете, есть еще один вариант. В постели вас может согреть любимый человек». «Вы правы, но у него шнур не убирается». «Что да, то да». Он улыбался. По дороге к окошку, где выписывали гарантийные талоны, она заметила электрокамин с фальшивыми угольками, фальшивыми поленьями, фальшивым огнем и фальшивой подставкой для дров. «Ой!» А это что такое? Электрокамин, но я вам не советую, барахло. Нет, нет, обязательно покажите. Это был Шербон, английская модель. Только англичане могли соорудить такую уродливую, такую кичевую вещь. В зависимости от степени нагревания, 1000 или 2000 ватт, пламя поднималось ниже или выше. Камила была в восторге. Гениально, он совсем как настоящий. Вы видели цену? Нет. 532 евро. Просто ни в какие ворота. Идиотская штука. Не дайте себя провести. Я ничего не понимаю про цены в евро. Это не трудно. 3500 франков за агрегат, который будет согревать вас хуже, колор, который стоит меньше 600 франков. Я все равно его хочу. Этот парень был так благоразумен, но наша стрекоза, закрыв глаза, протянула свою кредитную карточку. Не раздумывая, она оплатила и доставку. Когда дама в окошке услышала про восьмой этаж без лифта, она косо посмотрела на Камилу и сообщила, что это будет стоить на 10 евро дороже. «Ничего страшного», — ответила та, сжавшись в комок. Он был прав. Это было черт знает что. Конечно, Камил был полное дерьмо, но ее квартира ничего лучшего и не заслуживала. 15 квадратных метров под самой крышей, то есть всего шесть, где можно было стоять, сидеть и ходить. Матрас, брошенный прямо на пол. Крошечная раковина в углу, похожая скорее на писсуар в общественном сортире. Там она и умывалась, и мылась. Вещи она вешала на дверь. Две картонные коробки, поставленные одна на другую, служили этажеркой. На складном столике стояла электрическая плитка, а мини-холодильник служил рабочим, обеденным и журнальным столиками одновременно. Еще в ее жилище имелись две табуретки, галогенная лампа, маленькое зеркало. Кухонный шкафчик в виде коробки. Что еще? Клетчатый чемодан, куда она сложила оставшиеся у нее краски и кисти, три папки с бумагой для рисования и. Нет, больше у нее ничего не было. Туалет, да что там, очко, находился в конце коридора. Справа, а чтобы воспользоваться душем, следовало положить на это самое очко прогнившую решетку. Соседей у нее не было, разве что некий призрак. За дверью квартиры номер 12 временами она слышала тихие голоса. Ее собственная дверь запиралась на висячий замок, а на наличнике прелестными фиолетовыми буквами было написано имя прежней хозяйки Луиза Ледюк, маленькая горничная из прошлого века. Нет, Камилла не жалела о покупке, хотя камин съел половину ее месячного жалования. Да ладно, плевать. Никого не касается, что она делает со своими деньгами. В автобусе она замечталась, придумывая, кого бы позвать на торжественную презентацию. Через несколько дней она отловила своего недотепу. «Знаете, у меня появился камин. Что? Простите?» «А, ох, это вы! Здравствуйте, мадемуазель! Унылая погода, не правда ли?» «Еще какая унылая! Так зачем же вы снимаете шапку? О, я я хотел поздороваться, не так ли?» «Боже, наденьте ее обратно, простудитесь!» «Кстати, я вас искала. Хотела пригласить на ужин у Камелька, как-нибудь вечером на этой неделе». «Меня?» — он едва не поперхнулся. «В да, вас?» «О, нет, я как? Почему? Право же я...» «Что вы?» — нетерпеливо спросила она, внезапно утомившись. Они стояли, дрожа от холода, перед своей любимой бокалей. Это невозможно. Нет, это это слишком большая честь для меня». «Вот как!» – она развеселилась. «Значит, слишком большая честь. Да я же вас зову просто на ужин». «Так вы согласны?» «Хорошо, да, я, я буду счастлив разделить с вами трапезу». «Трапеза слишком громко сказана». «Вот как!» «У нас будет скорее пикник». Небольшой перекус без лишних церемоний. Замечательно! Обожаю пикники. Я даже могу прийти со своим пледом и корзиной, если хотите. С корзиной? Ну да, с корзиной для пикника. Такая специальная, с посудой. С тарелками, приборами, с катертью, четырьмя салфетками, чтоб. Да-да, конечно, прекрасная идея. У меня ничего этого нет. Так когда же? Сегодня вечером? Сегодня, но я... «Вы что? Видите ли, я не предупредил своего э, соседа». «Понимаю, пусть тоже приходит, это не проблема». «Он? Нет, только не он. В смысле, я не знаю, насколько он сможет соответствовать. Я... Поймите меня правильно, я не имею в виду его поведение, даже если, э, даже если оно не слишком нравится мне. Нет, видите ли, я скорее... Да и вообще, сегодня вечером его не будет дома». «Он никогда не сидит дома по вечерам». «Итак», — Камила раздражалась все сильнее, «вы не можете прийти, потому что не предупредили соседа, который никогда не бывает дома вечерами». «Я правильно поняла?» Он повесил нос и крутил пуговицу на своем пальто. «Эй, я ведь вас не заставляю, и вы не обязаны соглашаться». «Дело в том...» «В чем?» «Нет, ничего. Я приду. Сегодня вечером или завтра». «В другие дни я работаю в ночную смену». Х «Хорошо», — прошептал он. «Я согласен завтра. Вы вы будете дома?» Она покачала головой. «Да, с вами не соскучишься. Ну, конечно, я буду дома, раз я вас приглашаю». Он застенчиво улыбнулся. «Значит, до завтра?» «До завтра, мадемуазель?» «Часам к восьми. Ровно к восьми так и запишу». Он поклонился и повернулся. «Эй!» Да, поднимитесь по черной лестнице. Я живу на восьмом, квартира номер шестнадцать, третья слева. Он махнул шапкой, в знак того, что все понял.